Глава 11. Дом красивый, 18 этажей. Правда, если он и похож на башню, то на силосную, и то поставленную вверх дном, или на ручную гранату. Основание в несколько этажей широкое, а сама рукоять относительно узкая, с овальным сечением шириной в один подъезд. В торговый центр Артем заходить не стал, сразу вошел в подъезд а там в светлый просторный парадный консьерж плотного телосложения парень с улыбчивым лицом и замороженным взглядом. Стоило Малахову появиться, как он перегородил ему путь. — Подполковник Малахов, начальник районной полиции. «Э, — И в какую квартиру? — спросил парень, изучая корочки. — Меня интересует гражданка Лазарева. Охранник крепко задумался. Даже пальцы к подбородку приложил. — Что такое? — Да нет, просто думаю. Все-таки полиция. — Справочная не думает. Справочная справку дает. — Я не справочная. — А кто? Свидетельская? Тогда, может, знаешь этого гражданина? Малахов достал из кармана смартфон, вывел на экран снимок Козоева. Ездили вчера Павлов и Стасов к Елене Потаповой. Обыск ничего не дал, среди друзей, знакомых, именинницы, мужчины с родинкой на шее не обнаружилось, если не считать низкорослого толстячка, который никак не подходил под описание. А сегодня Артем отправился к Лазаревой. Женщина она особенная и в плане личного обаяния, и по части социального статуса. Не мог он отправить к ней рядового сотрудника. И как начальник полиции не мог... И как мужчина. Ну, консьерж хотел сказать «да», но в голове у него что-то щелкнуло, как будто предохранитель сработал. Не знаю. А ты здесь охранником? Ну да. Сам по себе или охранная фирма? Охранная фирма. Документы можно? Охранные фирмы? Твои. Кожушков Евгений Степанович представлял охранную фирму Стриж. Артем не стал ничего спрашивать про фирму, но заметку для себя сделал. Гринякин, как человек громаря, числился в легате. А Кожушков это Стриж. Совсем другая фирма. Возможно, подконтрольная братьям Лазаревым. Ну так что, видел этого человека? Малахов снова показал фотоснимок Козоева. Да нет. «А ну-ка!» Артем взял парня за плечи, тот напрягся, но не смог устоять перед его рывком. Малахов развернул его к себе спиной, глянул на шею. Волосы русые, стрижка короткая, но родинки на шее нет. Впрочем, свидетельница могла и ошибиться. «Может, у человека в кепке с ушами действительно спичка к шее прилипла?» Но в то же время Кажушков не слишком высок, даже до метра семидесяти не дотягивал. «Эй!» — Кажушков дернулся, пытаясь вырваться, но Малахов держал его крепко, парень даже запаниковал. «И что здесь такое происходит?» — спросил вдруг знакомый женский голос. Артем отпустил охранника, повернулся к Еве, которая смотрела на него с интересом и даже признаками восторга. Красивая до нервного зуда, стильная, изысканная. Да уж, одеваться она умела, и вкус у нее отменный, и возможности неограниченные. — Ева Алексеевна! — охранник вытянулся в струнку, удивленно глядя на молодую женщину. Похоже, он просто не ожидал ее здесь увидеть. Малахов кивнул, заметив его удивленный взгляд. Если торговый центр принадлежал Лазаревой, то, скорее всего, она могла попасть оттуда к себе домой через какой-то особый выход, недоступный для всех. Но в то же время Ева могла вернуться откуда угодно. Может быть, она к брату ездила. Лазарева даже не глянула на Кожушкова и вряд ли его услышала. Всем ее вниманием завладел Малахов. — Товарищ подполковник полиции... «Не знала, что вы мужчинами интересуетесь», — иронично усмехнулась она. За ее спиной стояла симпатичная девушка с непроницаемым, как у латексной куклы, лицом и фитнес-фигурой. В элегантном брючном костюме, в котором она чувствовала себя, казалось, немного скованной. Исключительно в рамках дознания. И что натворило это безобразие? Спросила Ева, наконец-то удостоив охранника своим высочайшим взглядом. Ну творили? Кто-то натворил. Ваша одноклассница убита. Артем внимательно смотрел на Лазарева. Ева не могла не знать об убийстве. Сколько у нее одноклассников? Та же Годовалова. А Лазарева вела себя так, как будто ничего не знала. И как же она сейчас будет выкручиваться? Но женщина ничуть не растерялась, даже бровью не повела. «Да, я знаю. И вас это не удивляет? Я вчера уже пережила эту боль. Все так же спокойно и без особого усилия над собой, — сказала она. Так быстро? Если честно, мы никогда не дружили с Дашей. Мы можем об этом поговорить? Да, конечно. Можно в кафе. Как вам будет угодно. Прошу» я Ева показала на лифт, к которому собиралась идти. Никакого кафе там в глубине парадной Артем не видел. Кожушков их опередил, подскочил к створкам одного лифта, но тут же, с досадой стукнув себя пальцем по голове, подошел к другому. Хотел нажать на кнопку вызова лифта, но снова стукнул себя по голове, но уже пальцем другой руки. Кнопка необычная, со встроенным считывателем отпечатков пальцев. Откликнуться она могла только на прикосновение Лазаревой. — Лика, убей его! — глянув на охранника с милой улыбкой, сказала Ева. Но фитнес-девушка даже не дернулась и спокойно посмотрела на Малахова. — Это шутка! — с холодной, скупой улыбкой сказала она. — Я так и понял. Ваш телохранитель? — спросил Малахов, кивком указав на Лику. — А почему бы и нет? — Лифт поднял их на шестнадцатый этаж. Артем вышел в просторный вестибюль, переходящий в настоящее кафе. Барная стойка, столики. Не хватало только посетителей и официанток. Справа от вестибюля один холл с выходом к внутреннему лифту с прозрачной кабинкой и парадной лестницей, которая также вела на верхние этажи. Другой холл вел в кинозал. Первый этаж пентхауса, насколько понял Малахов, представлял собой что-то вроде культурно-досугового центра для обычных гостей. На верхние этажи могли попасть только избранные. «Нам кофе и мороженое», — Ева кивком указала Лике за барную стойку и сходу села за столик, приглашая Малахова присоединиться. «Или вы плотоядный хищник?» — спросила она. «Сегодня да». «Тогда мясо с кровью». «Лучше мороженого». «Вы знаете, как погибла ваша одноклассница?» «Началось. Даже дух перевести не даете. Вы в постели такой же?» С бездушным каким-то кокетством спросила Ева. Она не напрашивалась на постель. Просто ей хотелось шокировать гостя, выбить его из колеи. Натура у нее такая, особый стиль, внешняя изысканность и внутренняя беспардонность. Типичная хозяйка жизни без царя в голове. Изнеженная, избалованная, капризная, самовлюбленная. В общем, стерва. И в постели такой же. Артем невозмутимо смотрел ей прямо в глаза. А может, Ева и напрашивалась на что-то погорячее. 32 два года ей, а до сих пор не замужем. Почему? Если не хотела лишать себя личной свободы, значит, вела распутную жизнь. Может, и было у них что-то с Тимуром Козуевым. — И вы не стесняетесь мне об этом говорить? — попыталась уколоть Артема Ева. Но Малахов и бровью не повел. Он умеет быть как нежным, так и толстокожим. Но ей этого знать не обязательно. Ее дело отвечать на вопросы, словами, взглядами, неважно. Лишь бы он ее понимал. — Когда вы в последний раз встречались с Дашей? — строго спросил Малахов. «Встречалась», — кивнула Ева, пытаясь смотреться в его глаза. «Это правда, что Даша выясняла с вами отношения из-за своего мужа?» «Выясняла», — нахмурилась молодая женщина. «И что? А с Тимуром Козоевым что было?» «Это он задушил Дашу», — спросила Ева, и, не дожидаясь ответа, продолжила. «И почему я не удивлена?» Экспертиза показала наличие потожировых выделений на коже потерпевшей в районе шеи. Только Козоев свою жену и душил. Других посторонних следов не обнаружилось. Никто больше не прикасался к Даше, ну, если только очень осторожно, через платок. И только для того, чтобы сорвать колье. А душить через платок Дашу не могли — Механического воздействия на оставленные козоевым следы, скорее всего, не оказывалось. Потожировые выделения преступника на кожу потерпевшего выявлять сложно. Это целая наука со своими технологиями, собаками, детекторами, которые могут ошибаться. В общем, заключение экспертов легко подвергнуть сомнениям. «Почему вы не удивлены?» «Да он же натуральный псих». Ева небрежно коснулась пальцем виска. «Вы можете это подтвердить?» «Выследил меня, ворвался за мной в подъезд, на консьержа набросился. Тот его, конечно, скрутил. Почему полицию не вызвали? А интересно стало, кого Дашка себе нашла? Она ведь когда-то парня у меня отбила». Ева выразительно глянула на Малахова. Имела она право ответить своей однокласснице тем же. Даша увела парня, а она могла переспать с ее мужем. Что здесь непонятного? «Отомстили?» — спросил Артем. «А вам, я смотрю, так интересно!» Ева усмехнулась, сложив на груди руки. «Там, где убийство, там мне все интересно. А разве начальники полиции занимаются убийствами? У вас для этого есть подчиненные». «Ну, вы же не Абы кто? Вы Ева Лазарева». Малахов едва заметно улыбнулся. Да, он совсем не прочь польстить этой красивой зазнайке. Он же не какой-то мужланный и солдафон. А, -а, а. Ева полубоком села в кресло, положив локоть на стол и забросила ногу на ногу. Говорят, вы персона малопубличная. Кто говорит? Подполковник Ожогин, мой новый заместитель. Он в своей жизни видел вас всего лишь один раз. — А вы, не успели у нас появиться, встречаетесь со мной уже второй раз. — А вы знаете, когда я у вас появился? — Браво, подполковник. Ева распрямилась, освобождая место на столе для кофе и мороженого, которое подала Лика. — Поймали меня, что называется, на лету. — Поймал? — Ну да. Я наводила справки, спрашивала, кто вы такой. Во-первых, вы арестовали моего одноклассника. «Можете не говорить, я знаю, за что». А во-вторых, Артем спокойно, внимательно смотрел на Еву. «А почему без ликера?» — спросила она, постучав ложечкой по креманке с мороженым. Лика не стала забирать мороженое, она просто принесла вазочку с густым ликером малинового цвета. Ева томно указала глазами на Малахова, она плеснула ликера и ему. «У меня самое вкусное мороженое во всем городе». Так же томно улыбнулась Ева. «И самое теплое». «Теплое мороженое?» Артем с интересом посмотрел на нее. «Уж не себя ли она охарактеризовала?» «Теплое и мягкое, поверьте, это очень вкусно». «Не сомневаюсь». Он, конечно же, зачерпнул ложечкой из хреманки, попробовал. «Действительно вкусно» с ликером еще и горячо о да вы романтик ева с тихим восторгом хлопнула в ладоши я романтик тимур псих это вы к чему насторожилась ева это я о ком о тимуре козоеве не хочу о нем говорить вы назвали его психом как вы думаете мог он убить дашу он ее и убил вы знаете — А кто же еще? — Есть еще один подозреваемый. — Мне о нем ничего не говорили. — Кто не говорил? — Мой брат, мой старший брат, Лазарев Виталий Алексеевич. Лицо у Евы разгладилось, взгляд похолодел. О брате она могла говорить только серьезно, без всякого кокетливого дурачества. Потому что ее старший брат — фигура мирового масштаба. Именно это она и пыталась внушить Артему. «Ваш брат все знает?» «Мой брат знает даже больше. Только никому не говорит. Кроме меня». «Виталий Алексеевич знает, кто убил Дашу?» «Да, он подъехал ко мне вчера вечером». Ева обвела рукой стол, за которым они сидели. «Мы пили крепкий кофе. Очень крепкий. запомин души». «Или вы думаете, что я не переживаю за Дашу?» «Ну почему же?» — пожал плечами Артем. «А я переживаю. Вчера очень переживала. Сегодня так поздно встала, так долго приводила себя в порядок». «Вы в полном порядке», — Малахов качнул головой. Ева выглядела идеально даже для юной особы. Кожа нежная. О кругах под глазами, мешках и прочих неприглядностях и речи нет. Ну, не могла она сегодня проснуться, испытывая сильное похмелье. Или врала она, или у нее невероятное здоровье, плюс хороший косметолог. Это сейчас, а утром. А ведь вы осуждаете меня? Хищно сощурилась Ева. За что? За Дашу? Думаете, я ей отомстила? За что? Мы с ней объяснились. Я сказала, что Тимур все наврал. Мы даже не ругались. Ну, почти. А вы знали, что Тимур растрепался перед своими друзьями? А это не мои друзья? У меня какие-то от них секреты? Вдруг распалилась Ева. Ну, узнать вы, конечно, могли. А как могла отомстить? Как? Своими слабыми руками? А может, Лика? Так она только вчера у меня появилась. «Раньше вы обходились без телохранителя?» «Когда как?» — поморщилась Ева. «В последнее время телохранителя не было, как-то не нуждалась. «Но после того, как Тимур ворвался к вам в дом, стали нуждаться». «Ну, не ворвался. Но после. Кстати, уже время». Ева посмотрела на часы, перевела взгляд на Малахова. «Я знаю один хороший ресторан. Там можно очень вкусно пообедать». «Можно и в ресторан?» — кивнул Артем. Он совсем не прочь был продолжить разговор с Евой на нейтральной территории. «Ну тогда счастливо и приятного аппетита», — сказала она, устало поднимаясь из-за стола. И направилась к лифту, на ходу теряя интерес к Артему. Так и ушла, даже не обернувшись. «Знание само по себе — сила». И еще это признак силы. Как Виталий Лазарев мог узнать, кто убил Дашу? О самом убийстве ему могла сказать Ева, а он, человек со связями, взял да и позвонил кому-нибудь из знакомых сотрудников, тому же Ажогину, например, вчера вечером, когда Козуева уже задержали. Но, возможно, дело обстоит гораздо сложнее. Ева штучка еще та, язычок у нее острый, и провоцировать она любит. Про постель сходу спросила, ничуть не стесняясь. Но в постель она при этом не напрашивалась. Лазарева могла крутануть Динамо с тем же Козоевым, пригласить его к себе в дом, чтобы познакомиться с ним поближе, а он, опьяненный женской красотой, полезть к ней под юбку и взять на нахрапом, без особого сопротивления с ее стороны. В таком случае Ева могла понять его, простить и даже отпустить, взяв слово молчать. А Тимур не удержался от соблазна, разболтала о своих подвигах и этим подписал себе приговор. А тут еще Даша набросилась на Еву, за что и поплатилась. Дашу в морг, ее мужа за решетку, а Ева отмщена. Тот же Виталий Лазарев мог это устроить. А еще Дашу Казуеву мог убить человек-борщевика, мог проникнуть в дом, задушить, а колье сорвать из жадности для отвода глаз, а может, и из тех и других побуждений. Именно такая версия в первую очередь и напрашивалась. Но все эти гипотезы рушило заключение судмедэкспертизы. Смерть наступила от перелома правого и левого рожка щитовидного хряща, Причем смерть наступила не сразу. Какое-то время потерпевшая могла находиться в сознании, даже крикнуть что-то на прощание мужу, хотя это вряд ли. Возможно, Даша даже не била тревогу, думая, что все пройдет, но нет. Острый стеноз гортани, потеря сознания и смерть от удушья. — Не врет Козоев. Его жена действительно могла быть живой, когда он уходил, — сказал Новочадов. — Ну да. Малахов положил в папку заключение судмедэкспертизы. «Причинение вреда здоровью, повлекшее смерть». «Нет такой статьи в Уголовном кодексе. Это убийство. А это пусть адвокаты выкручиваются. Может, и выкрутят. Если отец сладковый позволит. Он настроен решительно. Козуев должен сесть всерьез и надолго, только так и никак иначе». Латков ведь акциями комбината владел, продавать долго не хотел, еле уговорили. Именно это Малахов слышал от матери Покойной. Что если Лазарева отомстили Латкову, убив его дочь? И что? Человек с родинкой на шее. Откуда он взялся, не дает мне покоя. Но, может, кто-то знакомый, а колье, мы его так и не нашли. Может быть, Козуев его где-то по дороге сбросил? Кто ж такую вещь вернет, если найдет? Ждать надо, когда всплывет. Да всплывет когда-нибудь. А если человек с родинкой взял? Может, он убивать шел? Пришел, а Козуев уже сам все сделал? А разве так не бывает? Бывает. И убить мог, и колье сорвать. Только вот мотив слабый. Лазарев из Золоткова. Из-за того, что акции не хотел продавать. Ну, если была возможность свалить все на Козоева. Может, это разведка была. Может, киллер и не собирался убивать. Посмотреть пришел и увидел, что дверь открыта. Зашел, а там подарок для него. Ну, не знаю. Сам понимаю, что версия хлипкая. Но колье куда-то пропало. И человек с родинкой был. Ну, может. Или борщевик. Может, от него человек приходил. Тем более, что далеко ходить не надо. Двери на одну лестничную площадку выходят. Скорее борщевик. Ладно, будем отталкиваться от фактов. Козоев душил ему и отвечать. Малахов резко закрыл папку, в которой лежало заключение экспертизы. Это, конечно, важно, у кого какие имелись задумки насчет Козоева, но главное — результат, а Даша умерла от руки собственного мужа, и этот факт уже не вызывал сомнения. Новочадов ушел, Малахов поднялся с кресла, в раздумье прошелся по кабинету. Дел у него не непочатый край, а опыта не так уж и много. Он ведь и полугода не возглавлял районный отдел в Пригорьевске. Службой и бытом практически не занимался, все больше воевал с оборотнями, бандитами, с мэром города схлестнулся, даже с прокурором. Жарко было. Но так и сейчас он на острие событий. И борщевик его напрягал, и братья Лазаревы, которые, как оказалось, очень многое знают, потому что держат руку на пульсе событий. Вот потому и крутились мысли вокруг них. А в это время снайпер мог брать Артема в перекрестье прицела. Прямо сейчас. Вечер уже над городом, темно, а окна не зашторены, и в кабинете горит свет. Подходи, кто хочешь, стреляй, кто хочешь. А ведь в него стреляли. Причем из снайперского комплекса с дистанционным управлением. Он спокойно подошел к одному окну, неторопливо, без суеты сдвинул шторы, переместился к другому. А, возвращаясь на свое место, тихонько вздохнул. От судьбы не уйдешь. Все зависит от того, насколько сильно борщевик жаждет его крови. Если очень сильно, то покушение может состояться в скором времени. А может, и братья Лазарева собираются устроить на него охоту. Чисто из спортивного интереса, например. От нечего делать. У богатых свои причуды. Дверь открылась, в кабинет вошла Лика. Малахов положил руку на тяжелые бронзовые часы, стоявшие у него на столе. Если вдруг Лика выхватит пистолет, он швырнет в нее часы. Он знает, как это сделать быстро, а главное — точно. Но Лика держала руки на виду и шла к нему осторожно, неторопливо. При этом, правда, ничего не говорила, даже разрешения не спросила. — Что-то не так? — спросила она, останавливаясь у приставного стола с дальнего его торца. — Ты сегодня чем занималась? Стрельбой, рукопашным боем? «Стрельбой?» — кивнула Лика. «Может, пуля отрекошетила Может, по голове? Ты как сюда попала?» Малахов глянул на телефонный аппарат, связывающий его с дежурной частью. «Никто ничего не заметил?» — усмехнулась она. «Или ты ниндзя, или служба у меня дырявая?» «Немного того, немного другого. А разрешение спрашивать?» «Ты такой же занудный, как и мой отец» поморщилась Лика. — А я даже не знаю таких наглых, как ты, — усмехнулся Малахов, все так же внимательно наблюдая за ее руками. — Да это не я наглая, это ты добрый, такой же занудный и добрый, как мой отец. Лика смотрела на Малахова без всякого смущения. Казалось, что она вот-вот подойдет к нему и снежной улыбкой потрется носом о его плечо. — Может, у нее не все дома? Я не добрый. А почему с тобой так тепло?» Малахов молчал. Это ведь игра с ее стороны. Сбить его с толку, войти в доверие. Он это понял, поэтому не удивился, когда она шагнула к нему. И не шарахнулся, даже позволил подойти вплотную, оставаясь в готовности мгновенно отреагировать на изменение обстановки. Лихо действительно коснулась его плеча, но не носом а рукой. Подошла, положила руку на плечо, посмотрела в глаза. Артем внутренне напрягся в ожидании удара, но виду старался не подавать. — С тобой все понятно, — сказала она, убрав руку с плеча Малахова. — Тебе папа не говорил, что ты очень странная? — Почему ты думаешь, что я могу тебя убить? — спросила Лика. Она все так же смотрела ему в глаза, но уже с относительно безопасного расстояния. «А ты можешь меня убить?» «И тебе не страшно». «Да, ты уверен в себе. И тебе не страшно». «Я сейчас вызову наряд», — сказал Артем. Наглость Лики просто зашкаливала, и это просто неуважение к себе не принять меры. «А ведь вы думаете, что я могу вас убить?» перешла на «вы» Лика. «А можешь?» Малахов в упор смотрел на нее. «Поплыла девчонка». Зашла вся из себя уверенная, раскрепощенная, но ее огонь попал в безвоздушное пространство, запал быстро иссяк, а кислорода лишал ее малахов своим тяжелым, удушающим взглядом. «Но вы же думаете, я же знаю». «Что ты знаешь?» «Знаю, почему вы здесь, почему никто не хочет занимать место начальника отдела». «Откуда ты знаешь?» «Так все об этом знают». «Это не ответ». «Ева говорила». «А ей кто? Старший брат?» «Наверное». «Какое отношение ты имеешь к Виталию Лазареву?» «Я скорее имею отношение к Георгию Лазареву, к подконтрольной ему фирме «Стена», частное охранное предприятие». «Георгий Лазарев тебя нанял для охраны своей сестры?» «С ним лично я на этот счет не говорила». Вызвал начальник, сказал, собирайся, есть работа. Очень ответственная работа. Раньше ты работала с Евой Лазаревой? Нет. А почему женщина? Почему к Лазаревой не могли представить мужчину? Артем сначала спросил, только затем задумался. Действительно, интересный момент. Обычно телохранительниц представляют к своим женам ревнивые мужья. Но Ева не замужем. Тогда кто так оберегает ее от посторонних мужчин? Может, она сама не уверена в своей моральной и половой устойчивости? Может, и не хочет опускаться до отношений с каким-то телохранителем, но знает, что природа возьмет свое, поэтому подстраховывается. А какое еще у Артема могло быть объяснение? Может, и перед Козоевым не смогла устоять, хотя и не собиралась ложиться с ним в постель? Я не знаю, мое дело маленькое. А почему ты могла меня убить? Да не могла я и не собиралась. Просто вспомнила, что Ева говорила. Что Ева говорила? Что сильный вы, мужчина, что не боитесь ничего. И то, что убить вас могут, не боитесь. Ну, меня и дернуло проверить. Не боюсь. Ну, держитесь крепко. А приходила зачем? Зачем приходила? Вспоминая на мгновение, задумалась Лика. «Да не знаю. Не знаешь, зачем приходила? Не знаю, захотите ли вы встретиться с Евой. А ты приглашаешь на встречу с ней. Она хочет извиниться». «За что?» «Ева Алексеевна считает, что повела себя сегодня с вами грубо. Отправила... Нет, послала в ресторан». «Послала», — кивнул Артем. «Вы сами в этом виноваты». Усмехнулась Лика с иронией, глядя на Малахова. «Расшифруй. Вы производите на женщин сильное впечатление, которое очень быстро перерастает в отталкивающее». «Отталкивающее? Да, но такое отталкивающее, что хочется вцепиться в вас всеми руками и ногами и не отпускать. Это я вам от имени Евы Алексеевны говорю», — спохватилась Лика. «Извиняться не нужно». «То есть вы отклоняете ее предложение?» «Но у меня есть один к ней вопрос. Когда мы можем встретиться?» дыхать да прямо сейчас». Малахов кивнул. «Да, прямо сейчас он к Лазаревой и отправится. На ночь глядя, но с официальным визитом. Заедет домой, переоденется и к ней». «Уж очень интересный вопрос подняла Лика».